Глава двадцать д е в я т я пришел в себя не на больничной койке, а в тюремной камере. Сел и ощутил боль во всем теле. Вскоре обнаружил, что волосы у меня в крови. Никакой медицинской помощи мне не оказали. Ну и ладно. Николас мертв. Рэйчел и Джонни наверняка в тюрьме. Фирма Новая музыка исчезла с лица земли, сгинула, так и не успев выпустить заветный диск. Все кончено. Лопнул. Ушел в небытие план г о р с т к и людей, пожелавших сбросить тиранию полицейского государства. И в а л и с не помог, подумал я. Мой друг мертв, говорил я себе. Он был мне другом на протяжении почти всей моей жизни. Нет больше Николаса Брейди и некому верить в невозможное, некого слушать. Случившегося уже не исправить. Нет такой силы высшего существа, которое явилось бы и направило нашу жизнь в новое верное русло. Тирании ничего не грозит. Фэрис Фримонт останется на своем посту. Все осталось по-прежнему, если не считать смерти ни в чем не повинных друзей. Я понял, ни единой книги мне более не суждено написать. Их напишут за меня, напишут те, кого одобряют власть п р и д е р ж а щ а я А мои читатели услышат голос безымянных лакеев из Вашингтона, лакеев, облаченных в дорогие костюмы и модные галстуки. Людей, в ы д а ю щ и х с е б я за меня, подражающих моему стилю, и выхода из этого положения нет, нет никакого выхода. В камеру вошли двое полицейских. Они следили за мной. Я заметил камеру, установленную на потолке, и понял, что они ожидали, когда я приду в себя. Следуйте за нами. Я повиновался и, превозмогая боль, поплелся по коридору. Наконец я увидел перед собой дверь с надписью "морг". Можете полюбоваться. сказал один из полицейских, нажимая кнопку звонка. Через минуту я стоял, устремив глаза на тело Николаса Брейди. Он был мертв. Пуля попала в сердце, так что опознать Ника не представляло труда. Отлично, сказал полицейский. Теперь обратно в камеру. Зачем мне это показали? спросил я. Полицейские не ответили. Уже в камере я понял, почему меня заставили взглянуть на тело Николаса. Мне продемонстрировали, что это не шутка, не обман, что тоже ожидает и меня, что тоже уже совершено в отношении других. Не пустые угрозы, не попытки запугать, а мрачная действительность. На этот раз полиция не лгала. Впрочем, подумал я, не исключено, что кое-кто из членов Арам права уцелел. Ведь тот факт, что полицейские взяли Николаса, вовсе не означал, что они взяли всех. Смерть, подумал я, ужасно. Еще ужаснее смерть хороших людей. Это истинная трагедия, особенно если она оказалась бесполезной. На какое-то время сознание мое затуманилось, я ощущал боль, мною владело чувство безысходности и г о р е ч и от потери друга. Из-за бытия меня вывела Вивиан Каплан, вошедшая в камеру со стаканом в руке. Это виски, сказала она, настоящий бурбон. Я выпил. Бурбон и впрямь был отличным. Я сразу почувствовал себя лучше. Вивиан села на мой т о п ч а н Вид у нее был довольный. В руке она держала пачку бумаг. Похоже, вы арестовали всех, заметил я. Мы захватили студию еще до того, как там произвели запись. В наших руках также все тексты, которые предполагалось записать. Феликс очень любит баб, он по этой части слаб. Кому верх, кому низ и прочее. Из чего монтируется? Феррис очень любит коммунизм. Этой дребеденью они хотели заполнить эфир. Не исключаю, что подсознание слушателей могло быть затронуто. Мы тоже используем такие методы, но не столь грубо. И с иной целью. Не хотите ли взглянуть на рукопись вашей следующей книги? – спросила Вивиан. Не хочу. Я распоряжусь, чтобы вам ее принесли. В ней идет речь о нашествии на Землю инопланетян, которые насилуют разум людей. Мы назовем роман н р а с к л и т е л и Разума». О боже! – простонал я. Вам такое название по вкусу? Как говорят, если нравится заголовок, понравится и произведение. Жуткие пришельцы из дальних миров, подобно червям, проникают в мозг человека. Поистине чудовищные твари. Их родная планета окутана мраком вечной ночи, но у них нет глаз, и они полагают, что там всегда царит ясный день. А едят они землю, самые настоящие черви. И какова мораль, извлекаемая из этого произведения? Спросил я. Да никакой. Чисто развлекательный роман, хотя, впрочем, не важно. Мораль я предвидел: люди не должны доверять тем, кто от них отличается. Все чужое, все инопланетное отвратительно и ужасно. Единственным достойным видом является человек, противостоящий враждебным силам вселенной. Возможно, человек руководимый и направляемый славным вождем. И удалось человечеству спастись от этих слепых червей? Поинтересовался я. О да. С помощью Верховного Совета, куда входят люди высшего типа, полученные в результате клонирования одного аристократа. Мне жаль вас разочаровывать, прервал я Вивиан, но все это уже было написано еще в тридцатые и сороковые годы. Такое произведение демонстрирует высокие достоинства человеческой расы, несмотря на откровенную бульварность. Роман не лишен достоинств. Он внедряет в сознание читателя правильную идею. Веру в вождя, заметил я. Ниффри Слифримонт является тем аристократом, от которого путем клонирования произвели членов Верховного Совета. После недолгого молчания в и в и а н ответила: «Да, они в некотором отношении напоминают президента Фримонта». Кошмар какой-то, сказал я. Чувствую, что у меня кружится голова. Вы пришли специально, чтобы рассказать мне такую бредятину? Я пришла для другого. Мне жаль, что вы не успели поговорить с Николасом. Можете поговорить с его сообщницей с с а д а с о й Арампров. Вы ее знаете? Нет, ответил я, не знаю. Хотите с ней поговорить? Нет. Зачем, подумал я, мне говорить с Садасой? Вы могли бы рассказать ей, как погиб Николас? Заметила Вивиан Каплан. Вы ее расстреляете? Спросил я. Вивиан кивнула. Я поговорю с ней. Вивиан Каплан сделала знак охраннику и заметила, обращаясь ко мне: Отлично. Лучше вы сообщите ей о смерти Николаса, чем это сделаем мы. А еще скажите ей. Я скажу ей то, что сочту нужным. Скажите ей, что после вашей беседы, продолжала Вивиан невозмутимым тоном, она тоже будет расстреляна. Прошло минут десять-пятнадцать. Наконец дверь моей камеры отворилась, и охранники впустили хрупкую девушку небольшого роста в толстых очках и с густыми курчавыми волосами. Вид у нее был подавленный. Когда замок защелкнулся у нее за спиной, я встал. Вы госпожа Арампров? Что с Николасом? Ответила она вопросом. Николас убит, сказал я. Она покачнулась, и я положил руки ей на плечи. Но девушка не упала в обморок, не заплакала, просто кивнула. Понятно, сказала она. Сядьте. Я помог ей добраться до т о п а и н а и усадил. Вы уверены, что это правда? Мне очень жаль, но я видел его. Это действительно правда. Вы знаете, кто я? Фил, старый друг Николаса, вы пишете научно-фантастические романы. Ник рассказывал о вас. Что ж, теперь, по видимому, моя очередь. Это судьба всех членов а р а м п р а в а Ни суда, ни даже допроса. Они нас боятся, поскольку знают, что заключено в нашем разуме. После всего, что мне пришлось пережить, я уже не испытываю страха. Вас они вряд ли расстреляют, Фил. Вы нужны им, чтобы писать для них п а р ш и в ы е книжонки п о л н о е пропагандистского дерьма. Вы правы, сказал я. Будете с ними сотрудничать? Мне даже не дадут самому писать эти паршивые книжонки, ответил я. Они уже написаны, на них просто поставят моё имя. Хорошо. Садаса одобрительно кивнула. Стало быть, они вам не доверяют. Вот их доверие – это скверно, скверно для вас, для вашей души. Вы никогда не примкнете к ним. Я горжусь вами, Фил. Сада с а у л ы б н у л а с ь мне, ее глаза потеплели за толстыми стеклами очков. Потом она ободряюще похлопала меня по ладони. Я взял ее руку, маленькую, хрупкую, какие тонкие пальцы и какие нежные. р а с к л и т и разума, так называется первая книга. Я расскажу вам сюжет. Слепой червь движется из космоса. Кларк Эштон Смит. Немедленно отреагировала Садаса. Разумеется, согласился я. В его духе с п р и м е с ь ю Хайнлайна. Мы оба р а с смеялись. Такая смесь – это что-то. А следующий роман, дайте подумать. Ну, конечно, Фил. Следующий будет называться «Подземный город р а с т л е т л й разума» и напишут его в стиле сериал. Перебил я Садасу. В первой части р а с т л е т л и разума являются к нам из космоса, во второй выползают из под земли, в третьей возвращение в подземный город р а с т л е т л и разума. Подхватила девушка. Я продолжал фантазировать. Они п р о т и с к а ю т с я между измерениями из другого времени, а в четвертой части пребывают из параллельной вселенной, ну и так далее. Я не исключаю, что будет еще и пятая часть, в которой некий археолог раскопает д р е в н е е з а х о р о н е н и е откроет огромный саркофаг, оттуда валом повалят жуткие р а с л и т е л и разума и давай р а с л е в а т ь всех вокруге. Потом трахают мозги жителям Каира, а потом и всему населению земли. Сада со сняла очки и вытерла глаза. Вам плохо? Спросил я. Мне страшно, сказала девушка. Очень страшно. Я боюсь тюрьмы. Однажды мне пришлось провести там два дня. Я не вилась на разбор нарушения правил дорожного движения. Меня объявили в розыск, а я только-только вышла из больницы. У меня был мононуклеоз. Теперь у меня н а ч а л о ремиссии после лимфомы. Хотя похоже, что сейчас тюрьма мне не грозит. Мне очень жаль, отозвался я, не зная, что сказать или сделать в такой ситуации. Все в порядке, сказала Садаса. Мы бессмертны. Нам даровал это Валис. Со временем он сделает бессмертными всех. Мы, так сказать, первые плоды. А потому и не так уж сильно опечалена. Мы славно боролись, обреченные с самого начала. Фил, у нас не было ни малейшего шанса. Единственным нашим оружием служила информация, но мы не успели дать ей ход. А без спутника. Садаса пожала плечами. Теперь мы снова беззащитны, как и прежде. Николас сказал мне. Я замолчал, сообразив, что в камере, конечно же, есть жучки. Мне вовсе не хотелось, чтобы власти узнали о другом спутнике, который, по словам Николаса, уже на пути к Земле. Потом я вспомнил, что Ник говорил мне об этом на стадионе, а значит, им уже все известно. Впрочем, эти слова Ника могли по какой-либо причине не записаться, а потому я не стал продолжать. В дверь постучал охранник. Мисс а р м п р о в заканчивайте, пора идти. Она улыбнулась. Не говорите им, насколько отвратительны их сочинения, сказала Садаса. Пусть они выпьют свою чашу позора. Я поцеловал ее в губы, и она на мгновение приникла ко мне. И вот ее нет. А в ушах у меня скрип двери и скрежет замка.